Глава четвертая. Алена. По телевизору явно дали понять, что выходить ни в коем случае нельзя. Хорошо, что сегодня был поход в магазин. лёши все не было, и я начала не на шутку волноваться. Вдруг он стал жертвой нападения. Жаль, я не могу позвонить ему. Так хочется увидеть его, обнять. Словно услышав мою просьбу, дверь разразилась ритмичным стуком. Заглянув в глазок, с облегчением выдохнула. «Лёш, ты в порядке?» На мой вопрос он удивлённо усмехнулся. «Зай, ну конечно!» – заверил он. «Что со мной может приключиться? Тебя просто так долго не было, да и по телевизору всякое говорят». «Ну что ты?» – он сгрёб меня в охапку. «Разве я могу без предупреждения надолго от тебя отлучиться? Тем более связь оборвалась, а мы так и не успели наловить рыбы». «Представляешь, какая-то безумная тёлка накинулась на нас и пыталась покусать. Меня она только задела, а вот Мишке досталось. Пришлось вести его в скорую, а потом я сразу домой поехал». «Какой ужас!» – воскликнула я. «Ты ранен? Давай обработаю рану!» Лёша задрал рукав, и я увидела следы зубов на запястье. Пока шла дезинфекция и перевязка, решила рассказать о своём походе в магазин. знаешь На меня тоже сегодня напали. Наш дворник. Он был сам не свой. Накинулся на меня и пытался укусить. Правда, у него это не вышло, но его глаза и заляпана кровью одежда. У той бабы тоже были глаза на выкоте, задумчиво произнес Лёша. Она не сумасшедшая. По телевизору сказали, что это новая болезнь, симптомы которой могут проявляться в виде агрессии. Вспомнила я слова дикторши новостей. «Зай, я думаю, что не стоит оставаться в городе», – твёрдо заявил Лёша. «Но в новостях, ты же знаешь наше государство», – начал он уговаривать меня. «Им главное что? Не разводить панику. Даже если за окном будет всё полыхать, они скажут, что всё под контролем». В его словах было немало правды. «Да, родной, ты прав», – согласилась я. «Тогда буду собираться». «Малых, только давай без излишеств, окей?» – попросил Лёша. «Он всегда называет меня глупыми прозвищами, чтобы уговорить на что-то». Я кивнула и пошла к холодильнику. «Жаль, у меня нет еды, которую не нужно готовить. Но у нас есть походный котелок, так что похлёбку или суп можно будет приготовить». Я сгребла все продукты, кроме яиц, и отправилась в зал, который также служил нам спальней. Мне нравилось, как мы эту комнату обставили. Дорого, зато эргономично. Кровать складывалась в стенку диван. Напротив была большая плазма. Сбоку от двери на балкон расположился компьютерный стол, за которым работали я и Лёша. С другой стороны стоял небольшой, но вместительный шкаф-купе, к которому я и направилась. Снизу я взяла походный рюкзак в которой сложила пару леггинсов, пару футболок с коротким рукавом и столько же с длинным. Там же обнаружились мои походные кроссовки. Я была одета в джинсы и топ, так что сменить нужно было только обувь. Натянув носки и кроссовки, я пошла к Лёше. Он уже собрал свой рюкзак. Последний раз, осмотрев наше жилище, мы отправились к машине. На улице творилось не весь что. Как только мы вышли из подъезда наткнулись на мертвую женщину, лежащую на асфальте. Ее горло было разодрано, а живот так вообще вывернут наизнанку. Трудно было понять, где заканчивалась одежда, а где начинались внутренние органы. Не выдержав такого зрелища, меня чуть не вырвало. И это бы произошло, если б я с утра хоть что-то съела. К горлу подступила желчь. Леша, увидев мое состояние, Приобнял и развернул к себе, чтобы я видела только его торс. Вдохнув знакомый аромат, мне стало чуточку спокойнее. Где-то слышались крики и звуки, похожие на рычание и чавканье. Прозвучал писк сигнализации, и Лёша усадил меня в машину. Оказывается, на улице уже стемнело.